Фандорин был впечатлен и рассказанной историей, и японским правосудием, а более всего удивительным стихотворением. Софья Диогеновна же осталась безучастной. Она перекрестилась на отрубленную голову без чрезмерного испуга. Должно быть, за годы жизни в Японии привыкла к особенностям туземного правосудия. Гораздо больше барышню занимала скверное заведение Рэкуэн. Благолепо смотрела на крепкую дубовую дверь,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 — Опиум, — догадался Раст Петрович, принюхиваясь. Невысокий и кряжистый молодец, рожа хищная, на лбу повязка с какими-то каракулями, стал хлопать чиновника по бокам, щупать помышками. Второй точно такого же вида бесцеремонно обыскивал Софью Диогеновну. Фондорин вспыхнул, готовый немедленно положить конец этой неслыханной дерзости, но Благолепова быстро сказала. — Это ничего, я привыкшая. Иначе у них нельзя, больно много лихих людей ходит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 будто вот удивился чему-то. И Раст Петрович догадался, что это реакция на сообщение о смерти капитана. Дослушав, мотнул головой, буркнул «На ней тырнда!» и еще несколько коротких ракочущих фраз. Благолепово тихо заплакала. «Что, отказывается?» — спросил Фондорин, тронув барышню за рукав. Так и внула. — Этот человек говорит, что сполна расплатился с капитаном. Тот прокурил катер от трубы до якоря. Перевел сирота. — Врет он! — воскликнула Софья Диагеновна. — Не мог, папаша, все деньги прокурить. Сам мне говорил, что еще 75 пять йен осталось. Хозяин махнул рукой. Сказал Фондорину на ужасающем английском. — Want play? Want пух-пух? Но вон play? но вон пух-пух?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 Фандоринский батистовый платок уже весь вымок, и она достала свой прежний, малость подсохшей. А что за игра? с любопытством спросил Ираст Петрович. Ты, ты рудная? Нет, самая простая. Называется тёка Ханка, то есть четная или нечетная. Если кладешь деньги слева, от вон той черты, значит ставишь на четное, если справа на нечетное. Письмоводитель говорил нервно с крыговоркой, при этом двумя пальцами легонько толкнул вице-консула к выходу. Право же, пойдемте. Это совсем-совсем нехорошее место. Ну-ка, и я попробую. Кажется, иена по нынешнему курсу равна двум рублям. Граст Петрович неловко опустился на корточки, достал портмоне и отсчитал 15 красненьких. Получилось как раз 75 иен.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 тройкой над столом прокатился вздох я выиграл спросил Эраст петрович у сироты да прошептал тот глаза письма водителя горели восторгом ну так скажите ему что с него 75 пять пускай отдаст госпоже благолеповой Эраст петрович хотел встать но хозяин схватил его за руку но маст плей три руле. — Нет, должен играть три. Закон. — Это он говорит, что по правилам заведения нужно поставить не меньше трех раз, — перевел побледневший сирота. Хотя Фандурин и без него понял смысл сказанного. Письмоводитель, кажется, попытался спорить, но хозяин, высыпавший было на стол груду иен, стал придвигать их обратно к себе. Было ясно, что без повторной игры денег он не отдаст. «Оставьте — Оставьте, — пожал плечами Раст Петрович.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 — Сударни, вот деньги вашего отца. Фандорин отодвинул в сторону кучку, проигранную хозяином во время предыдущей игры. — Тамары! — рявкнул горбатый на зрителей. Его вид был страшен. Глаза налились кровью. Кадык дрожал, бугристая грудь тяжело вздымалась. Служанка волокла по полу позвякивающий мешок. Дрожащими руками хозяин развязал тесемки и начал быстро выкладывать на стол столбики из монет в каждом по десять штук.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 Именно поэтому он увидел, как круглолицый японец потихоньку пятится к выходу. Что это он так скрытнуто? Не заплатил по счету или истащил что-нибудь? Кости ударились о дерево. Все наклонились над столом, толкаясь плечами, а Фандурин с любопытством наблюдал за коротышкой. Тот повел себя поразительным образом, допятившись до охранника, который, хоть и остался у двери, но был всецело сосредоточен на игре,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 следующую секунду взревела дюжина глоток так оглушительно что у титулярного советника заложило уши сирота колотил начальника по спине кричал что-то не членораздельное софья Диогеновна смотрела на фандорина лучистыми от счастья глазами синяя кость лежала чернею шестью жирными точками от чего любит лишь тех кто к ней холоден Игральная кость.